Прикинул он выдачу Ивашки казакам, но сразу же отбросил эту мысль — дадут какую полтину, да шею еще накостыляют. Нет, это чепуха. — Куда же можешь ты увести нас? — проговорил Ивашка, садясь подальше от Йоселя. — А куда, если вельможный пан прикажет? — почтительно сказал Йосель. — Можно, например, довести до Киева, а там уж ясно вельможный пан воевода сам обдумает куда лучше, а то и до польского рубежа можно. — Так... — А как же ты то дело устроишь? Э, — Эй, вельможный пан воевода, когда хочешь дело делать, никогда не надо загадывать за год вперед, — сказал Йосель чрезвычайно убедительно. — Всегда надо смотреть на то, что ближе. Человек хочет, а бог водит, как говорится по-русскому, поговорка. — Только бы нам до первых жидов на Слободской Украине добраться, а там пхе! «Мы будем, как красив море, только вот уж не знаю, как мне отсюда отлучиться. Большие дела тут можно делать, а в особенности, если на Астрахань съехать». «Ну, в Астрахани жизнь теперь того, можешь и без пейсов очень даже легко остаться», — заметил Ивашка. хе что такое без пйсов зачем без пейсов вздернул есель плечами они пусть там себе воюют а я буду торговать и с теми и с другими и со всеми кому нужен какой то бедный жит нет ясно вельможный пан воевода а астрахань для умного человека золотое дно мне давно пора домой кривяки к детям но я говорю себе есель не упускай себе такого золотого случая. Ревека подождет дети подождут все подождет не упускай случая но для «Я ясновельможного пана Воевода, я брошу не только Астрахань, я Ревека брошу, я детей брошу, только бы ясновельможный пан Воевода доволен был». — О, это такой казак, ясновельможная пани! — восторженно обратился он к Пелагеи Мироновне. — Такой казак! Ай-вай-вай! И я понимаю, понимаю, — зашептал он доверчиво и очень убедительно, что дела у ясновельможного пана Степана несколько пошатнулись, и что умным людям пора из игры выходить. Береженый, как говорится, и Бог сбережет. Пусть только ясновельможный пан воевода и ясновельможная пани доверятся мне, там все будет, как сыр в масле. Я слышал сторонкой, что ясновельможный пан Атаман на Дон собирается. Вот он выйдет, скажем, в понедельник, а мы за ним следом во вторник. Уж только пусть ясновельможный пан Воевода положится на меня. Ясновельможный пан Воевода внимательно слушал, но полагаться на преданность Йосля отнюдь не думал. Он хотел полагаться только на самого себя. — Ну, однако, как же ты все же повезешь нас, — сказал он. За год мы загадывать не будем, а все же любопытно как. — А можно, например, два ваза с солью для дона погрузить, — сказал Йосель. А под солью будут лежать на мягких коврах, как у Христа под мышкой, ясновельможный пан воевода на одном вазу и ясновельможные пани на другом. Нам только бы дон переехать, а там фью-фью. На Слободской Украине жида много, и там Йосель будет совсем как карась в море. Сторговались. Йосель получил деньги, чтоб заблаговременно купить две пары коней и вазы, и поздно ночью старая Степанида выпроводила Йоселя по тайным ходам через сад на Черную Осеннюю улицу. Ясновельможный пан воевода еще долго ходил у себя по опочивальне, дверь он оставил открытой, чтобы дух вышел маленько, и все что-то думал, и улыбался, и бормотал. «Поглядим, кто еще кого, да-да, кто кого». Но Пелагея Миронна уже нетерпеливо звала его почевать На следующее утро атаман лютовал еще больше. С Астрахани прибежал, наконец, давно жданный гонец. То был Петрушка Рязанов, сиделец осторожный, что стрельца зарезал государева. И он привез вести нерадостные, хотя власть казаков в Астрахани была сильна, но враги все же и там начали подымать голову. «Ну как пошел ты тады от нас вверх?» — рассказывал Рязанов, пощипывая свою редкую бороденку и стараясь придать своему грубому лицу значительность. «Все осталось у нас в самом лучшем порядке». Затем в скорости Федька Шелудяк из-за животов пограбленных у Посадских со всеми перегрызся и убежал сюда вот. А Иван Терский, помощник атаманов, на дон пошел. Не полюбились ему настроения наши. Тогда на их место Ивана Красулю выбрали, что при воевода головой Стрелецким был, да обоимку Андреева, сидельца тюремного, что за воровские деньги сидел.